Глава 6. 4% Вселенной. Игорь чувствовал себя несколько не в своей тарелке. Сказал с напряжения последнего времени. Неопределенность будущего. Ответственность за команду и корабль. Пространство и время сыграл злую шутку с экипажем Проворного, пробросив будущее на 300 лет. Это можно пережить. Но как быть с новыми необычными способностями? Эти способности развиваются, и члены экипажа, да и сам капитан, не знали всего спектра изменений. Игорь часто задавался вопросом, что делать дальше? какова цель существования команды Проворного. «По сути, мы плывем по воле Вселенной, подхваченной водоворотом событий. Выполнили мы миссию, порученную тогда, 300 лет назад. Я не могу с уверенностью сказать «да, выполнили». Мы так до конца не знаем свойств темной материи и энергии. Все наши выводы всего лишь рассуждения, всего лишь гипотезы. Мы даже не знаем, что с нами происходит». И зябка повел плечами от таких невеселых мыслей. «И вот теперь новая цивилизация, да не одна». Как вести себя? Лэймиллы хотят союза с землянами. Но о каком союзе можно говорить, если мы даже не знаем, существует ли наша цивилизация в настоящем, и нужен ли людям этот союз? Нет. В таком положении, в котором мы оказались, я не могу взять ответственность за земную конфедерацию. Такие вопросы должно принимать правительство. А что же тогда мы? А что мы? Нужно быть реалистом и воспринимать факты, так как они есть. Кто мы сейчас для землян? Призраки, пропавшие в бескрайних просторах космоса, Мы для землян далекое прошлое. Этап в изучении свойств темной материи и энергии. Этап неудачный. Для землян мы мертвы, и с этим нужно смириться. Хотим ли мы вернуться назад? Конечно, хотим и вернемся. Вот только куда? К кому? Мы появимся словно призраки из прошлого. Кроме осторожного недоумения и испуга, ничего у землян не вызовем. Ладно, эта мысль требует дополнительного осмысления. Сейчас вопрос настоящего. Что делать теперь? Как себя вести с вымелами? Правильно будет все переговоры вести от своего имени, от имени экипажа проворного. Приняв решение, Игорь успокоился, посмотрел на Светлану. «Что, стратег, задумался?» «Пора выдвигаться. Посмотрим на Женева и вблизи». Игорь согласно кивнул. И пока они шли в отсек хранения скафандров, поделился с ней своими умозаключениями. Светлана остановилась переднейшей со скафандром, обернулась и посмотрела на него долгим взглядом. «Согласна. Мы в трудной, необычной ситуации». Но обосабливаться от земной конфедерации звезд не стоит. Заключим договор о намерениях, а уж всю остальную дипломатическую казуистику будут проводить земные специалисты. Игорь спорить не стал. Лишь определенно кивнул головой, заходя в скафандр. Тот со щелчком закрыл магнитные крепления, отрезав Игорь от внешнего мира. Светлана повторила те же действия. Активировала систему управления скафандром. Пошел процесс тестирования. На забрале высветился тактический экран, показывая, что Скаф готов к работе. Они походили по отсеку, привыкая к работе сервоприводов скафа. «Как у тебя дела?» «Все в порядке. Скаф работает как часы. Можем лететь». И направилась к выходу. До транспортного ангара добрались за несколько минут. Небольшой внутрисистемный звездолет выбрали заранее, и он ждал с открытым люком. Расположившись в рубке управления и водя в систему управления звездолетом, связались с Майклом. «У нас все в порядке. Готовы к старту». «Отлично, капитан. Трехминутная готовность». Ворота транспортного ангара медленно уходили в сторону, открывая искрящийся звёздами кусочек неба. «Старт, капитан», — скомандовал Майкл. Игорь вдавила небольшая перегрузка. Магнитная катапульта выбросила звездолёт в космос, раскрашенный светом суперзвезды мира. Игорь сделал виток вокруг проворного, привыкая к пилотированию. «Капитан Игорь, вижу твой катер. Справа от тебя на три часа истребители сопровождения. Я буду двигаться в кельваторе». «Вижу истребители, капитан Медуза». До встречи на планете. Катер отработал маневровыми двигателями, ложась на курс и включив основной движок. Полетел за своим почетным эскортом. Планету Леймилов покрывал сплошной покров облачности, ни одного просвета. Атмосфера отличалась высокой плотностью. При подходе к планете эскорт сбросил скорость, по касательной входя в верхние своей атмосферы. И чем ниже погружались в атмосферу, тем меньше становилась скорость, для того, чтобы не грелся корпус звездолетов. Атмосфера стала настолько плотной, что наступила пора трансформации катера для полета в атмосфере. Через минуту звездолёт уже парил на восходящих потоках воздуха. Управлять стало непросто. Видимость ноль. скорд виден только на сканерах. Игорь прилагал максимум усилий, чтобы поспеть за ним. На высоте пяти километров болданка закончилась, и полёт стал плавным. Видимости по-прежнему никакой. Внизу сплошной молочный туман, а на высоте километра проступили контуры поверхности. «Капитан, лови лазерный луч и следуй по нему. Космодром увидишь, специально для тебя сделана подсветка». «Понял. Луч поймал. Следую». Вижу впереди свет, похожий на посадочную полосу. Правильно, это и есть космодром. Ты будешь производить посадку вертикально или с прокатом? Могу и так, и так, но вертикально предпочтительней. Тогда заходи на освещенный круг и садись». Звездолёт слегка накренился. Заходя на светящийся круг, Игрис сориентировал дюзы вниз и неспешно приближался к поверхности. А вот и она, мягко сработали телескопические опоры, просев под собственным весом. «Пойдём, посмотрим на этот мир. Ты как себя чувствуешь?» Светлана слегка повела манипуляторами в его сторону. Как можно себя чувствовать в этой парилке? Только как в парилке. Энергетический ресурс скафов резко сократился. Много энергии уходит на охлаждение силовой установки и корпуса, а также вентиляцию. Максимум 4 часа. Думаю, времени достаточно. Они перебрались в шлюзовую камеру, внешний люк распахнулся, ручок, ступенек сбежал вниз и застыл с ебристыми каплями. Эффектно так. Включив прожектора скафов, спускались медленно. Пробить белую пелену прожекторами не удавалось. Тяжело ступили на твердую поверхность. Вес скафандра превышал три тонны. Спустились и остановились, не представляя, что делать дальше. Капитан Медуза, мы вышли из звездолета. Какие инструкции? Куда идти или вернее двигаться? Игорь задал вопрос и обратил внимание на множественные засветы, которые к ним приближались. Свет, включи инфракрасный режим. Я уже поняла. Мир сразу стал другим. В зеленоватом сумраке к ним двигались типовые отметки уэмилов. Подошли на вытянутую руку. Игорь ничего не слышал. Нужно было срочно адаптировать переводчики к местным условиям. Он включил динамик и заговорил. «Я рад приветствовать цивилизацию Лэмилов на нашей родной планете». Ответом ему было молчание. Светлана оказалась находчивее. Она вытащила автоматический переводчик и попросила Игре еще раз повторить свою речь. По мере того, как он говорил, переводчик жестикулировал искусственными щупальцами. Оказалось, что Лэмилу прекрасно все видели. В каком это было диапазоне пока оставалось загадкой. Но через некоторое время пошел ответный перевод. «Капитан Игорь» представитель планеты Земля и особь женского пола по имени Светлана, мы встретили братьев по разуму и принимаем вас как делегацию дружественной звездной системы. В знак дружбы и как залог нашего будущего общения прошу дать мне имя, которое сделает нас ближе. Это большая честь. Имя должно отображать личностные характеристики того, кому оно дается. Имя влияет на дальнейшую жизнь носящего его. Старейшина, выше среди равных, должен носить особенное имя. Предлагаю вам имя «Стратег». Его значимость и почетность неоспоримы только носящий это имя может смотреть в будущее и предвидеть его, строить планы и осуществлять их». Далее Игорь подробно охарактеризовал, что такое стратегия в планетарном, звездном, галактическом и межгалактическом масштабе. «Ну и бред ты несешь», — шепнула ему Светлана. «Ответить он не успел», — зажестикулировал старейший, и переводчик зачастил. «Капитан Игорь. Имя бесспорно значимое, но выше ли оно имени капитана Медузы? Это имя выше всего. Стратег командует всеми капитанами нашей цивилизации». В таком случае это имя мне подходит, и я согласен принять его, и с этой минуты буду называться «Стратег». Благодарю тебя, но тогда получается, что я могу командовать и тобой. Ты ниже меня по имени. Договорился?» — съязвила Светлана. Но Игорь не растерялся. Это имя «Стратег» действует везде, как я и сказал. Земную конфедерацию «Солнц» возглавляет свой «Стратег», который может принимать решения, как и ты, за свою цивилизацию. В таком случае, капитан Игорь, и твоя Озовь Светлана не можете вести переговор от имени своей расы, потому что вы не стратеги. Вы не можете быть грантами ваших договоров. Стратег, твоей мудрости нет конца. Да, мы не можем вести полномасштабные переговоры, но мы можем донести ваше предложение нашему стратегу. И тогда он встретится с тобой, и вы вместе скрепите договор. Сколько времени потребуется тебе, чтобы рассказать о наших намерениях своему стратегу? Много. Просто ответил Игорь. Наступила пауза. Плэмилы активно жестикулировали, что-то обсуждая между собой. Переводчик не мог переводить такое количество жестов, одновременно и просто глючил. Наконец наступило затишье в жестах, и вновь зажестикулировал стратег. «Мы сможем информировать вас о нашей цивилизации в достаточном объеме, и способны ли вы это сделать за свою цивилизацию?» На этот раз отвечала Светлана. «Знания — самая ценная ценность во Вселенной. Тот, кто много знает, способен предвидеть будущее. Мы обладаем теми знаниями, о которых ты спрашиваешь. Главное, чтобы эти знания принесли нам взаимную пользу». Уже принесли. Ваши знания спасли наш экипаж. Мы видели бой в записи. Вы не нападали, только пытались поставить боевые щиты, защищаясь. Наш корабль уничтожил космический вихрь, но ваш корабль цел. Почему? Все просто. Потому что мы находились внутри космического вихря, под прикрытием энергетических щитов. Такое объяснение соответствует истине. Мы предоставим информацию. У нас есть для этого технические возможности. Вы быстрых освоитесь тем, чтобы скорее известить своего стратега о нас, Леймилов. Игорь. Ресурс скафандров истощается быстрее, чем мы думали. Нам пора возвращаться. Согласен. 4 часа пролетели как одна минута. Я обратился к стратегу. Мы не можем больше находиться на вашей планете. Ресурс защитных скафандров заканчивается, и нам необходимо возвращаться на корабль. Благодарю вас за возможность посетить вашу планету и провести обмен мнениями. Я знаю, вы не можете жить на нашей планете, но для нас она самая прекрасная. Цивилизация в лице меня, стратега, приглашает вас посетить планету наших сателлитов, креветасов. «Спасибо за приглашение, мы его принимаем. Вас запроводит обратно почетный эскорт. Жду информации о вашей цивилизации, капитан Игорь». «Пойдем уже, капитан, а то реверансам не будет конца. Ресурс!» Еще раз напомнил Светлана. Они повернулись и зашагали к своему звездолету, с которой ручьями стекала вода. Поединились в шлюзовую камеру, прошли санитарную обработку. Разместившись в фажерментах, доложили о готовности к старту. Получив подтверждение, свечу измыли вверх и взяли курс на проворный». По прибытии, наконец, смогли освободиться от скафандров, в котором тут же занялись роботы, проводя необходимое техническое обслуживание. Фигуру Те Светлана хорошо осмотрел в обтягивающем комбинезоне. Игр ею любовался. «Хватит пялиться, я потная, как мышь. Пошли в душ». А Сергей и Майкл вовсю требовали от них рассказа о пребывании на планете. Игорь сбросил им запись и попросил подождать, пока не переведут себя в порядок. Но понежиться в тёплой водичке им не пришлось. Только они решили расслабиться, как раздался сигнал боевой тревоги. «Что случилось?» Тут же связался с мостиком Игорь. «Капитан, нападение на боевую станцию Лэмилов, наверное. Тесеи?» «Подожди, на связи Медуза». «Так и есть, капитан. Медуза говорит, что они никогда не нападали такими большими силами. Время до контакта 6 минут. Давайте быстрее в рубку. Наверное, придется принимать бой». «Идем. Свет, скорее в рубку. Нападение от эсеев. Через пару минут они уже вбегали в рубку. Игорь сразу занял свое капитанское кресло и углубился в изучении обстановки. «Навигатор. Вижу множественные цели. Второй помощник. Это они?» сей капитан. С Лэймилами мы обменивались познавательными кодами «Свой», «Чужой», и они отображаются зелеными отметками. «Капитан. Боевая станция Лэймилов уничтожена. Флот Эсэйв пытается взять нас кольцо. Видимо, главная цель для них — мы», — доложил навигатор Сергей. «Фил. Классификация целей. Только приблизительная, капитан. Крейсера, линкоры, ударные авианосцы и тучи истребительной авиации». «Навигатор. Связь с Лэймилами». Тут же на экране появилась особь Лэймилов, которая оказалась старым знакомым «Медузой». Капитан Игорь, массовое наступение от Такого еще не было. Наш вот сейчас выйдет из-за планеты и прикроет вас. Не успеет, Медуза, не успеет. Тэссеи идут в боевом построении, многоступенчатой пирамидой. Идут со стороны звезды Мирах, у них выгодная позиция. Странно только, почему они не стреляют. Капитан Медуза, экипаж земного корабля Проворный принимает бой. Ты сам где находишься? В 20 километрах от твоего корабля. Ты с нами? Да, капитан. Для экипажа моего звездолета большая честь сражаться вместе с вами. Капитан заговорила Светлана. «ТСС с нами не воюют, даже не стреляют в нас. Это не наша война. Может не вмешиваться?» «Скорее всего, ты права, но я уже принял решение. Экипаж, к бою! Поднять энергетические щиты. Орудийным комплексом готовность номер один. Фил, огонь по команде!» Экипаж погрузился в дела, слаженная работа, каждый в своем секторе ответственности. Звездолет подернулся дымкой поднятых боевых щитов, на его корпусе выдвигались боевые комплексы. Он приобретал достаточно угрожающий вид, но был слишком мал против кораблей Тесеев, достигавших размеров в десятки километров. Исход битвы казался предрешенным. Противостоять армаде боевых звездолетов Тесеев проворный не мог. Игр размышлял, как не потерять лицо экипажу. Да что экипажу? Земной цивилизации. Выхода не было. Только бой на стороне Леймилов. Сомнения закрадывались по поводу всей ситуации. Как-то уж очень просто все выглядело. Но отступать поздно. Скорее Тесейские корабли выйдут на дальность огневого контакта. Напряжение экипажа нарастало. Предстоящий бой уже не пугал. Из-за планеты показались первые корабли «Леймилов». Ощетились стволами орудийных комплексов, устремились на врага. Корабли в размерах не уступали Тессейским. Флот ТСФ заметил подкрепление «Леймилов», большая часть флота сманеврировала и пошла встречным курсом, выпуская тяжелые ракеты. Скоротечный космический бой начался. Бой, в котором экипаж «Проворного» бился с «Леймилами» только из чувства солидарности. Но стоило ли это того, чтобы потерять корабль и жизнь? Наверное, стоило. Честь дороже жизни. Хотя, с другой стороны, Игорь ничего не обещал Леймилам, но отступать уже было поздно. Бой начался. Космический бой — особое зрелище. Это бой не живых разумных существ, а их технологий. Это бой между искусственными интеллектами кораблей, которые принимали решения в миллиардной доли секунды. Биологический мозг для такого боя представлял собой слишком медленную структуру. В космической темноте ракеты неслись навстречу друг друга, неся разрушение и смерть. Лазерные импульсы расцвечивали космос, выводя технику из строя. Взрывов кораблей не слышно. Космическое пространство не проводит звук. Но вспышки и выбросы корабельной атмосферы свидетельствовали, с каким невероятным ожесточением сражаются стороны. Экипаж Проворного, как завороженный, наблюдал за сражением. Такого они не видели никогда. И не дай бог кому-нибудь увидеть. Сущий ад. Группа кораблей Тесеев направлялась к ним. Огонь не открывала. Не открывал огонь и Игорь. «Капитан, корабли Тесеев вышли на дистанцию огневого контакта», — доложил навигатор. Игорь собрался скомандовать. Огонь. И уже был открыл рот, но его остановил «Медуза», который передавал невероятные вещи. «Капитан Игорь, твой светолет растворяется в пространстве. Вы превратились в нечто похожее на линзу». «Мы трансформировались в темную материю», — воскликнула Светлана. Всем сохранять спокойствие. Предлагаю двинуться навстречу корабля МТСЕЙФ и разложить корабли на элементарные частицы, не трогая экипажа». «Случит фантастично, но попробовать можно. Другого выхода все равно нет», — согласился Майкл. Игорь передавал Медузе, чтобы тот не волновался, увидев необычное оружие землян. Не только Лэймилла заботились исчезновением Проворного, но и Тесей тоже это заметили, и надо отдать им должное, заподозрили неладное. Их корабли стали пытаться тормозить и менять курс. Но куда там? Сила инерции этого сделать не дала. Факелы тормозных двигателей кораблей разрезали пространство как ножами. Но мгновенно остановился в космическом пространстве невозможно. Энергия тащила их прямо на Проворный. «Вперед!» Скомандовал Игорь, и облако темной материи, которым они стали, поглощало один корабль за другим, разлагая их на элементаре. Морфы оставались в космосе, барахтали в своих скафандрах и не понимая, что произошло, не понимали и Лэймелы. И вот второй флот Тесеев, который до этого момента успешно атаковал Лэймилов, произвел перестроение, отходил в звели мирах, неся ощутимые потери. «Что будем делать, капитан? Преследуем или...» «Или, Майкл, или...» «Останавливаемся, это все нужно осознать. Мы здесь и корабль здесь. Мы в рубке, все как обычно». «В это же время нас нет в обычном пространстве». «Капитан, предлагаю анализ ситуации оставить на потом. Нужно довершить начатое. Смотрите, Лэмилы намереваются уничтожить морфов. Действительно, рой истребителей несся в точке пространства, где они находились». «Капитан Медуза, каковы ваши намерения в отношении морфов?» «Намерение только одно — уничтожить. Других решений быть не может». «Не согласен. Они беззащитны. В свое время вы находились в таком же состоянии, и мы вас спасли», — возразил Игорь. «Несопоставимое сравнение» мы и они, а истребители Леймилов тем временем открыли веерный огонь по морфам. Времени раздумий прошло, настало время действовать. Пространство слегка колыхнулось, и мощнейшая гравитационная волна отклонила лучи лазеров Леймилов от беззащитных морфов. В следующее мгновение случилось и вовсе невероятное. В одно мгновение все морфы просто исчезли. Истребители Леймилов растерялись. Ничего не напоминало о том, что морфы здесь вообще были. Капитан Медуза не мог осознать случившегося. Организация мыслительных процессов у Лэймилов представляла собой многоуровневую систему образов. Звездолёт капитана Игоря Проворный просто исчез, растворился. Истребители пролетали участок пространства, где мгновение назад барахтались морфы. Ничего не напоминало о том, что они там находились. Они исчезли так же загадочно, как и их корабли. «Медуза» доложила случившимся стратегу. Тот долго не отвечал, обсуждая с другими особами случившееся. Наконец, зажестикулировал. «Капитан Медуза». «Свяжитесь с Капитаном Игорем и выясните, что случилось. Я постоянно пытаюсь выйти с ним на связь, но он не отвечает. Передай нам все переговоры, которые ты с ним вел». Медуза перестал и стал ждать. Истребители уже вернулись и заняли свои места на корпусе звездолета. Стратег анализировал случившееся. Что произошло? Где мы себя повели не так? Он снова и снова просматривал запись переговоров с Капитаном Игорем и не мог понять, что не так. Вот оно. Все началось после последней передачи, когда истребители должны были добить морфов, Капитан Игорь напомнил, что это уже было с ними, с Леймилами. Где-то там, в космосе, он тогда их спас. Становились понятные мотивы. Капитан Медуза, почему не отозвал истребителей, когда этого потребовал землянин? Такое требование невыполнимо. Став Ростком, мы уже знаем, кто такие морфы наши враги. Долг каждого Леймила их уничтожить. Поэтому стратег я не исполнил просьбу землянина, но выполнил свой долг Леймила. Ты долго был с землянами, капитан Медуза. Куда они могли деться? Куда не дели морфов? Могу только предположить. Знать можешь только ты. Возможно, земляне спасли морфов, как нас тогда. Эта раса так устроена всех спасать. Почему они так поступают, я не знаю. Они называют это милосердием. Земляне не успели передать нам свои знания, и мы не передали. Все материалы и записи со своего звездолета передай в Центр стратегической безопасности для анализа. Такие сильные союзники нам нужны. Оставив в глубоком размышлении недоумении у расы экипаж звездолета Проворный решал, что делать дальше. Что примокли, друзья? Пытался начать обсуждение Игорь. Повоевали немного, спасли Морфов. Можем посмотреть, кто это такие. Кстати, Фил, как они там в транспортном ангаре? Ведут себя тихо, пытаются выйти с нами на связь. Каков запас жизнедеятельности их скафандров? Не знаю, капитан. Думаю, время есть, капитан. Мы их только подобрали. Вот только сам механизм подбора я не зафиксировал. Это самый трудный вопрос, Свет. Самый трудный. Мы действовали в стрессовой ситуации, Гравитационная волна, которую мы создали, отклонила лазерные лучи истребителей Леймилов, и мы просто поместили морфов в транспортный ангар. Ничего себе просто. Но как, как, как это возможно? Каким способом мы это сделали? Как это можно объяснить? Слово взял Сергей. Все просто и сложно одновременно. Все мы знаем, что стали частью эфира, который включает в себя и темную, невидимую материю, и еще более загадочную темную, невидимую материю, которой заполнена вся наша Вселенная, и она является основной составляющей нашей Вселенной. Находясь в аномальном облаке, мы впитали в себя свойства и той, и другой материи, и теперь сознательно можем управлять эфиром. «Ничего бредовья я не слышал», — возмутился Майкл. «Вот мы здесь, на корабле, все ощутимо и осязаемо. Пульт и корабль, и мы сами». «Ты уверен?» — сочувственно спросил Сергей. «Конечно, я чувствую, я мыслю, значит, существую. Тогда, дорогой материалист, посмотри на звезду мира. Что ты видишь?» На звезду мира взглянул не только Майкл. Взглянули все и замерли, а не от изумления. Вот так-то. Факты упрямая вещь. Звезды-то нет. И на самом деле она есть и находится на прежнем месте. Но мы ее не видим. Почему? Отвечать никто не торопился. Невероятно, решилась Светлана. Невероятно, но ты прав. Мы ее видим, как она морные существа. Но как существа, состоящие из эфира, мы ее не можем видеть. Эфир не взаимодействует с обычной материей. Мы ее не видим, потому что мы теперь другие. То есть, если исходить из твоей логики, мы теперь входим в 96%, «В ту часть вселенной, из которой она состоит?» «Да, Майкл, как-то так. Головья пока не очень укладывается, но 4% материи, которые мы составляли раньше, теперь для нас является большой редкостью». «Тогда почему мы существуем?» не сдавался Сергей. «По логике, мы должны распаться на сверхмалые частицы, из которых состоит эфир». «Ничего нельзя утверждать. Наверное, элементарии организовались в то, что мы сейчас, даже предположу, что мы копии нас прошлых». «С ума сойти. В это невозможно поверить», воскликнул Майкл. Игрих внимательно слушал, пытаясь создать единую картинку происходящих с ними изменений. И складывал он ее, как складывают пазл, но элементы пазла не вставали на свои места. В конце концов, он решил прекратить выяснение картины происходящих, с ними изменений, и вернуться к вещам обыденным, а именно гостям, ТСМ. Друзья, постепенно мы все осознаем, но очевидно одно – мы можем управлять материей и энергией эфира. предлагая наше рассуждения продолжить позже, а сейчас давайте займемся нашими гостями – Заметьте, не пленниками. Гостями. Капитан, излишняя либеральность ведет к проблемам. Сергей, какие проблемы? Разве морфы проблема? Вот мы — это проблема. Кто мы теперь? И вообще существуем ли? Эх, ты хватил. Хотя в твоих словах есть смысл. Надо определиться, где мы сейчас находимся, наши координаты. Как, капитан, вся Вселенная прозрачная словно стекло? Понимаю. Но принимать аномарную структуру считаю сейчас опасным. А вдруг мы внутри звезды? Теперь исключать ничего нельзя. Попробую. Светлана, ты у нас главный контактер, так что тебе и карты в руки. Предлагаю общение через монитор. После того, что показали Леймилы, на непосредственный контакт идти я как-то побаиваюсь. Пробуй. Светлана активировала голый транспорта в транспортном ангаре и появилась на нем сама. Морфы заинтересованно смотрели на нее, не делая никаких резких движений. Светлана показала картину боя, как исчезли корабли Тисеев и как Проворный подобрал экипажа кораблей. Надо сказать, что кораблем управляло не так много морфов, около 10 особей. Поэтому стало понятно, что звездолет у них технологически совершеннее. Впрочем, звездолетом любых размеров может управлять даже одно разумное существо, если на борту имеется высокотехнологический искусственный интеллект, который четко и быстро выполняет команды. Так что особого удивления численность команд звездолетов-морфов не вызывала. Достаточно сказать, что немаленьким проворным управлял небольшой экипаж. Морфы заволновались, стали жестикулировать. Тогда Светлана вывела на экран звёздную систему мирах, обозначила планету Леймелов, потом флот ТСейф, не зная, как им донести информацию о том, куда их доставить. Михаил подсказал, нарисовал стрелку от флота Тесеев, ведущую на другие планеты и обозначая там морфов. Те задвигались. Наконец, один из морфов выдвинул из скафандра нечто вроде указки и показал ею на одну из планет. Водушевленный успехом Светлана изобразила звездолет Проворный, который высаживает на планету Морфов и улетает. Морфы вновь заволновались. Потом один из них отделился от остальных, став перед экраном, его скафандр раскрылся, и из него вышел Морф, который тут же скопировал Светлану, став похож на нее, как две капли воды, показал на себя и на свою планету. Приглашает в гости, а Морф достал небольшой прибор, положив на полу ангара и вновь облачился в скафандр. Предмет брызнул во все стороны светом, образуя объемный голографический экран. «Ну вот, теперь поговорим», — обрадовалась Светлана. «Они будут показывать на своем приборе, а мы отвечать на нашем экране. И наоборот». По объемному экрану ТСС поплыло изображение системы планет звезды Мирах. Потом одна из планет окрасилась зеленым цветом, и к ней потянулась стрелка, показывая, что это их родная планета. Другая планета загорелась красным, потом ее перечеркнули красные стрелки. Это, понятно, планета Леймилов. А вот и наш корабль. Смотрите, они отследили нас с момента прибытия, и теперь демонстрируют свои флоты, которые идут курсом на Леймилов. Но их цель не планета Леймилов, а мы. Смотрите, что они показывают, берут нас под охрану и конвоируют к себе на планету. А вот показывают космическую битву и свою растерянность учившимся. Друзья, это звучит как вопрос, что отвечать? Давайте не будем вдаваться в видеообмен. Можем неправильно понять друг друга. Покажем им их планету, наш корабль, который их туда доставит. Ответ поступил интересный. Проворные прибывают на орбиту их планеты, на нее спускаются Морфы и Светлана, потом стало много Светлан. Приглашают посетить планету. Предлагаю времени не тянуть, мы сейчас в эфире, нас никто не видит, как бы наши Морфы не получили способности видеть нас, как экипаж Капитана Медузы. А то и правда, Майкл. Навигатор, рассчитай координаты нашей орбиты над планетой. А что рассчитывать, Капитан? Сейчас спросим и встанем на ту орбиту, которую укажут Эссеи. И то правда. По контактному экрану в ангаре побежали кадры, что нужно от морфов. Потому как проворный менял высоту орбиты над планетой, они поняли, что у них спрашивают. По их голографическому экрану побежали цифры и изображения орбиты, где предполагалось припарковаться проворному. Возникала одна проблема. Сергей не знал и не понимал значков, которые обозначали координаты их орбиты. Но нашелся. Он стал демонстрировать звезды и планеты с координатами на языке земной конфедерации Солнц. Не получилось. Теперь не понимали морфы. Тогда он сделал по-другому, указал координаты планеты Лэймилов, и рядом координаты, потом другие планеты, и дело пошло. Морфы тут же переводили все на свой язык иероглифов. Переводчик набирал базу, начинался процесс создания модели общения. Морфы показали на свой аппарат, и на экран ангара предлагаю подключить их напрямую, для наполнения баз данных и выработки алгоритма автоматических переводчиков. А что, капитан, они дело предлагают. Давай попробуем. Пока этот обмен данными будет идти, мы прибудем на их планету. «Согласен, Свет, согласен. Только посмотри на звездную карту». Светлана кинула взгляд и внутренне ахнула. Они были на орбите, указанной морфами планеты. «Но как?» «Потом, все потом. Подключай переводчик». Светлана показала, где можно подключить свой аппарат морфом. Те немного повозились. Возникла проблема с разъемом, но они ее решили. И все. Пошло наполнение переводчиков базами данных. Зеленая шкала индикатора наполнения переводчика подвигалась к концу. оставалось совсем немного а вот это и немного заполнилось зеленым светом. «Все, обмен данными закончен, наш переводчик готов к работе», — доложила Светлана. «А их?» — поинтересовался Игорь. «Не знаю. Сейчас попробуем пообщаться в аудиорежиме. Капитан, давай, ты обращайся. На тебе лежит обязанность говорить от всей людской цивилизации». Игорь немного растерялся, а Светлана вывела его изображение на экран, а ему ничего не оставалось делать, как заговорить. «Представители расы Тесеев, так вас называли Лэймилы, мы встретились в необычных условиях, в условиях боя». И с этим уже ничего не поделаешь». На его лице появилось выражение сожаления, и он продолжил. «Но все-таки нам посчастливилось стать лицом к лицу на звездных дорогах нашей Вселенной. Я, капитан звездолета Проворный, земной конфедерации Солнц, нахожу здесь случайно и исключительно в исследовательских целях. Мы готовы доставить вас на планету. Наш звездолет находится на указанной вами орбите». Закончив внутренне не облегченно вздохнул, ожидая ответа, и ответ последовал. Один мурф подошел к экрану, и тот вообразил Светлану. Переводчик зазвучал безэмоциональным голосом. «Великий. Время настало. Предсказание сбывается. Мы шли к Вэмилам за вами, чтобы освободить вас. Но теперь видим, вы не только можете себя защитить, но и обратить в бегство кого угодно. Вы великодужны и поступили как воины, уничтожив наши боевые корабли, не тронули экипажа. Это никому не под силу. Вы великие воины. Мы удивлены, что мы находимся на орбите нашей планеты Эртрам. Так быстро преодолевать расстояние никто не может. Вы – великая раса». Мы понимаем, что наши корабли вы уничтожили не по злому умыслу, а исключительно потому, что так сложились обстоятельства. Я, командующий флотом спасения цивилизации Тесеев, Миллион, приглашаю посетить нашу планету Эртрам с дружеским висидом. Ваша безопасность гарантируется. Что думаете, друзья? Взглянул на экипаж Игорь. Экипаж явно не горел желанием лететь к Морфуум. Игорь это понял и ответил. Экипаж корабля Проворный, земной цивилизации, благодарит командующего флотом спасения цивилизации Тесеев, мы принимаем приглашение... Но к визиту нам необходимо подготовиться. Для этого нужно время. И кроме этого, мы должны урегулировать вопрос с вашим исчезнувшим флотом. Предлагаю вам, командующий, и вашей команде, отбыть на планету и через 10 стандартных часов мы продолжим нашу беседу. Пусть будет так, как ты скажешь. Но корабли — это ничто по сравнению с тем, что мы с вами встретились. Я могу дать координаты нашим кораблям, чтобы они вас забрали. Вне всякого сомнения, командующий. Нужна помощь или будет достаточно мощности передатчиков скафандра? Мощности передатчиков наших скафандров будет достаточно. Капитан, все переговоры со своим командованием и правительством я буду вести на открытом канале. И вообще, все переговоры кораблей и баз, чтобы у вас не возникло подозрения, что это ловушка. Такая предусмотрительность излишняя, но мы ценим такое отношение. Капитан, по координатам, которые ты дал, наши сканеры не могут ничего обнаружить. Игорь посмотрел на экипаж, который не сводил с него восхищенного взгляда. Мы же в режиме, даже не знаю, как сказать, просто невидимости для них. Не только для них, всех 4% Вселенной. Утрируешь, Сереж? Давайте материализовываться. И снова они совершили чудо материализации. Пустое место, которое обшаривали сканеры, вдруг сколыхнулось, подернулось рябью и, как из воды, стали приступать контуры корабля проворной становясь все четче, пока не приобрели осязаемую ясность. Тисеев невозможно удивить, но на этот раз объяснения не было. Только в каждый нерв Морфов заползал страх перед пришельцами, которых привел сам командующий Мелеон. В реальность вернул его голос. «Ну что там возитесь? Где малый транспортный корабль?» «На подходе командующий, Через две стандартные минуты причалим». Командующий облегченно прошелся по ангару и снова обратился к Игорю. «Все в порядке. Малый транспортный корабль будет через две минуты по вашему времени счислению. Капитан земного корабля. Я постоянно буду на связи. Еще раз заверяю вас. Вы в полной безопасности. И не думайте о моем разбитом флоте. Это в прошлом. А перед нами настоящее». Мы думаем только о нем и немного заглядываем в будущее. Командующий Мелион, причальная палуба обозначена. Ваш транспортный корабль швартуется. Открывай ворота ангара. До встречи. До встречи, капитан. Ворота транспортного ангара поползли в стороны, открывая далекое родное солнце Тисеев в мирах. Их планета располагалась очень далеко от звезды, поэтому и климат на ней был совершенно другой. Ворота открылись и командующий, а за ним в колонну по одному все стальные морфы двинулись к выходу. Транспортный корабль, не корабль, а скорее катер, Находились сразу за воротами, и морфы по одному скрылись в его недрах. По связи вновь раздался голос миллиона. «До встречи, капитан!» «Мы Катер Катерти-сейф отчалил и взял курс к планете, а экипаж Провордова устало расслабился. «У нас 10 часов на отдых и принятие решения. Решение о посещении планеты примем после отдыха. Фил, остаешься на вахте. Команде в кают-компанию завтракать, ужинать или обедать, не знаю. Все перемешалось на нашем корабле. Такой калейдоскоп событий!» Сокрушенно покачал он головой и, подавая пример экипажу, двинулся к выходу. За ним потянулись остальные. «Если бы сказали раньше, что такое возможно, я бы никогда не поверил». «И никто бы не поверил, Майкл». «Не только никто, но никогда и нигде не поверят», — подхватила Светлана, забираясь в транспортную капсулу вместе с Игорем. Расположившись у стола, шутили, играла легкая музыка, менялись виды на стенах кают-компании, неспешно кушали. Усталости не было. Не было и голода. Сейчас они отдавали дань человеческому прошлому, тем 4%, которым принадлежали раньше. Тем 4%, которые никуда не делись. Они существовали тут же в этой Вселенной. Эфир, темная энергия, заполнял всю Вселенную, и только темная материя могла ему противостоять. И она противостояла, создавая эти 4% аномарной Вселенной. Скорее всего, они были не продуктом эволюции Вселенной, а исключением из него. Возможно, этих четырех процентов не должно было существовать вовсе. И теперь этот загадочный эфир пытался исправить ошибку эволюции, растаскивая и расталкивая эти крошки непонятной материи, пытаясь разорвать аномарные связи, расточить элементарные частицы, разложить их на несравненно малую величину, ввергнуть в пучину энтропии и восстановить порядок. Но было одно очень серьезное «но». Часть эфира преобразовывалась в темную материю. Ее было в три раза меньше, но она давала невероятной гравитации – сравнимой разве что с гравитацией эфира, только со знаком «плюс». Если эфир истолковывал и разрывал, то темная материя собирала и не давала своей гравитации разлетаться этим крошкам. Исчезнуть этим 4%, она, как мать их родившая, оберегала и лелеяла. Такое понимание пришло каждому члену экипажа проворного. Это понимание пока воспринималось на уровне подсознания, но пробивало себе дорогу, постепенно завладевая умами. Что же с ними произошло там, в аномальном облаке? Там они находились в лоне, создавшей их энергии, темной материи. Прорвавшись случайно в облако, они запустили необратимый процесс, процесс своей перестройки. На самом деле это не они изучали облако, это облако работало с ними, как со своими детьми, увидев и ощутив их так близко. Оно почувствовало зачатки разума, зачатки сознания и целых 300 лет работало, делая из них то, что хотело бы видеть в своей Вселенной. Они еще как дети не осознавали сучившегося, цепляясь за прошлое. Но там уже для них места не было. Не было для них места и в настоящем. В будущем они тоже не были нужны. Тем четырем процентам, к которым мы относились. А кому же они тогда нужны? И что с ними сделали? После очередного анекдота Майкл спросил у Игоря, как бы невзначай. «Капитан, как ты это проделал с фотом и торпедами миллиона? Куда ты их дел?» «Я никуда их не девал. Они здесь, в пространстве. Вы разве не видите?» Майкл, Сергей и Светлана как будто прозрели, оглядывая своим новым взглядом Вселенную. И действительно, увидели фантомы кораблей флота Тисеев, пывущих в эфире. «А где же торпеды, ракеты?» — заволновался Сергей. «Сереж, а ты подумай и ответь с трех раз!» — язвительно предположила Света. «Ну, конечно!» — развожу на элементали составляющие такого малого порядка, что просто страшно становится вообще туда заглядывать. «А что, мы это можем?» — взглянула на вопросительно на Игоря. «То, что сейчас озвучил Сергей, я не знал. В тот момент я действовал подсознательно. Знания, что я делаю, не было. Ну, фантомы и фантомы, а боезаряд я просто уничтожил, оказывается, таким образом. «Все, что может один из нас, могут все», — высказал мысль Майкл. «Вероятно, да», — подытожил Светлана. «Как ты это сделал, Игорь?» Подумал, и все. Только направлено и четко, с алгоритмом действий. «С перемещением то же самое, те же действия?» — поинтересовался Сергей. «Совершенно так же». Возникает вопрос, и непростой, на который никто не может ответить. А кто такой добрый выполняет наши желания? Вопрос упал в глухую тишину кают-компании. Конечно, ответить никто не мог, но каждый хотел попробовать свои возможности. Стоп, стоп, стоп. Я понимаю, вы сейчас можете все разлететься и попробовать свои возможности там, на просторах Вселенной. Предлагаю не торопиться. Вместе мы команда. Вместе мы сила. Вместе мы сможем понять, что с нами случилось, почему мы стали такими необычными. Что со всеми этими способностями делать? Ведь мы теперь не люди вовсе. «Игорь, ты уж совсем куда-то в мистику ударился. Кто же мы, если не люди? Мыслим-то мы по-людски». И замолчал, оглядываясь. Слова Майкла снова ввергли экипаж в панику. «Нет, Майкл, это не мистика. То, что мы можем и чувствуем, никто не может из людей. Давайте смотреть правде в лицо. Мы пробыли в аномалии 300 лет, изучая ее. И что? Результата ноль». А вот аномалия нас изучала и наделила этими возможностями и способностями. Раньше мы относились к 4% Вселенной. Теперь видим, какая это редкость. И как трудно создать такую материю, как мы тоже понимаем. Где же мы тогда сейчас? Я поняла. Мы были там, где-то невероятно редкая материя создается. Если мы были там, где она создается, значит, нас наделили способностями, чтобы мы защищали или создавали эти 4%. Ты думаешь, что аномалия разумна? Кто знает? «Может, просто спонтанное воздействие? Мы такой скачок во времени совершили». Повисло молчание. Внутренне все понимали справедливый слов Светланы, и вся команда и каждый в отдельности готовились к кем-то к какой-то цели.